Сотчатый потолок комнаты покрывали паутина и мрак. Перламутровые завесы паутины сплетались в серый узор. В поздний ночной час вdatetime не было покоя в этом пристанище науки. Её то и дело спугивали жёлтые, синие или красные вспышки от блески пламени на сводах над очагом. Перед ним среди стекёльков и реторт бегал мелкими шажками старик. Его тень смешно подражала всем его движениям. росписных зламовых на многочисленных углах и выступах комнаты. Похолодевшим старой кожей и плесенью от беспорядочно разбросанных по разбитому кирпичному полу огромных книг, переплетённых в свиную кожу, пронзительно пахли сернистыми парами и ароматными травами, шафраном и лакрицей. Старик, размешивающий кипящую над ним жидкость, каждую минуту отскакивал, чтобы заглянуть в раскрытую книгу и подсыпать в тигель то или другое вещество из многочисленных коробочек, стоящих на столе. Иногда он щурился и тер себе лоб, иногда принюхивался к бальзамической смеси в тигле, поглядывал на песочные часы и снова обращался к книге. «Аркана, возвращающая молодость», — шептал он, — «эссенция четырех стихий, падающая с утренней росой на цветы, посланная полной луной или зеленой звездой, ты вернешь мне жизнь». Шесть молодость, красота. И его беззубый рот пылко твердил слова заклинаний, тщетных и напрасных. Ибо никакая мудрость фолиантов не может остановить течение времени. Глаза у него были старые, усталые, окружённые веерами морщин. Он всё изучил, всё узнал, всё сохранило его огромная память. Древние знания халдеев, смелые открытия Альберта Великого, туманные глубины мистики Без надёжную тяжку мы британских учёных по чудесным бизаре. Ах, покачал он головой. Всё это только мечты. И зачем они вообще, если жизнь безостановочно уходит, как песок в песочных часах. Вагнер позвал он прислушиваясь к ночной тишине. Трижды кликнул он своего помощника, но никто не отозвался. Спит как животное этот деревенский купец, путающий знание с мелочной торговлей, пробормотал он и шагнул к двери. Вот тут вспыхнула ослепительная молния. Серые своды превратились в светящийся хрусталь, и в их центре возник фосфоресцирующий туман. Старик кашлямлённо замигал, но свет уже постепенно угасал. Узловатыми руками, весь дрожа, старик ухватился за стол. Его бледные губы безучно повторяли: "А ты иди". Вот блеск огня заиграл на высокой фигуре посреди комнаты. Одежда незнакомца мерцала и трепетала, как разлитая ртуть. Самым удивительным было его лицо. Свет очага превратил оливковый цвет в тёмно-серый, и с этой плоской маски смотрели трёхгранные зелёные глаза. Лицо было без носа и рта, а металлический голос раздавался из авальной дощечки на груди. Дощечка светилась, в ней клубовался красноватый туман. "Привет, прославленный доктор", прозвучал по латыни мёртвый ровный голос. «Привет!» – прохрепел старик, потом вздрогнул и вскричал «А ты где сатана?» и перекрестился. Но видение не исчезало. «Я пришел», – продолжал голос, – «пришел к тебе, как ученый к ученому. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Это будет для блага. Тебе и другим». Старик уже справился с первым волнением и стал рассматривать странное лицо незнакомца. «Да, сомнений нет». Кто как он появился, как ведёт себя, как говорит. Это он, он, тот, чьё имени нельзя произносить без наказанна. Это он. Металлический голос незнакомца Калебалкома, что и развёл по пустыню, мурлыкал, как большой чёрный кот. Хотя голос говорил понятным латинским языком учёности, Стрик не понимал многого. Незнакомец говорил, что пришёл дать своё знание людям этой планеты. Смыть кровь с их рук. И удалить ненависть из их сердец, И рассеять мрак в их мыслях. «Да, да!» – кивал головой старик. Но слова проходили сквозь него, Как и глаз сквозь воду. Так велик был его ужас, И так велик восторг при мысли, Что пришел некто, Могущий исполнить его самые тайные желания. «А ты мне в этом поможешь!» – Закончил незнакомец. Дощечка у него на груди заволновалась И подернулась серым. Старик решился, крикнул хрипло, Хочу молодость. Ибо молодость даст мне то, чего не дали знания. Зелёные глаза не знаконца внимательно вглядывались в него. И хочу быть опять молодым, как много лет назад. Хочу жить и познавать всё снова, добавил старик. Ценность, проговорил металлический голос. Ценность заключена в познании. Я предлагал тебе знания, с помощью которых ты избавишь других от болезней и злобы, и вы будете жить ого заколебался как люди старик упал перед незнакомцем на колени со слезами на старых глазах со слезами тоски столь великой что она заслонила от него всё даже разум верни мне молодость господин и я отдам тебе себя трограндный глаза смотрели серьёзно мыфя не понимал чего старик хочет на куре жизнь ценили по действию а не по количеству балов группа убана Результавшие записи автоматов после возвращения с этой планеты должны быть допустили ошибку. Не может быть, чтобы этот болтливый глупец, запутанный собственным эгоизмом, был самым разумным существом на Земле. Мафя заговорил неуверенно. Молодость, зачем тебе она? Старик выпячил глаза. И ты спрашиваешь, господин? Лицо у него задёргалось. Молодость это весна, теплимней крови в жилах, будущность. Молодость это плодородная почва, куда падают семена знаний. А ты спрашиваешь, зачем мне молодость?" Мефисто произнёс. "Я не могу остановить время, но могу придать твоему телу свежесть с помощью веществ, которых ему не хватает. Это могли бы узнать все, если бы ты захотел", добавил он. Но старик уже не слышал его и плясал по комнате, хихикал, хлоп в ладони и вертелся, опьянев от радости. Тишина заставила его очнуться. Он быстро оглянулся. Незнакомец стоял в конусе лучей, а грибневидное украшение у него на шлеме, аппарат для связи со звездолетом, сыпало фиолетовыми искрами. Глаза у него перестали светиться и словно закрылись. Старик испуганно умолк. Через минуту Мэфи снова открыл глаза и сказал, «Дай мне своей крови». «За подтверждение договора!» в страхе шепнул старик. Но мысль о близком счастье отогнала сомнение. Кровь фауста была нужна Мейфе для анализов. Куки внул головой, набирая её тонкой иглой в блестящий шприц. Планета не нравилась Мейфе. Климат был слишком суровый в сравнении с Корой. Душный летний зной сменился осенними дождями, а когда снег покрыл страну белым молчанием, она стала похожа на холодную гробницу. Из лесов выходили стаи хищников и нападали на неосторожных людей. отличавшихся от них только по внешности, так как люди кидали друг на друга по самым непонятным поводам. Сначала Моффи удивляла, что наименее воинственными были те, которые больше всего страдали от недостатка пищи. А кровожадные вожди сжигали города и сёла, убивали и на тысячи ладох мучили людей, работающих на них. "Они больны", подумал Моффи и мало-помалу начал терять надежду на успех опыта. Однако то тут, то там он находил признаки разума и красоты. Над зловонным мусором и полуразрушенными хижинами, где жили нужда и болезни, гордо возносились к небу великолепные соборы. Хотя по красоте они превышали все прочие здания, но были пусты, никто в них не жил. Мёфис спрашивал объяснение своего друга, если можно так назвать того, кто смотрит на тебя со страхом и недоверием. Но доктор Фауст отвечал уклончиво, и глядел на Мэффи так, словно подозревал его в нечистой игре. Фауст очень изменился, биоанализаторы провели сложный анализ его соков, а синтезаторы создали препараты, повысившие у старика обмен веществ. Мэффи, специальностью которого была скорее педагогика, почувствовал к коллегам из группы Убана безмерное уважение. Вместо трясущегося старика перед ним был статный мужчина, пышущий здоровьем и энергией. "Теперь, говорил себе Мефий, настанет время, когда он захочет выслушать меня. Ваш мир плох и люстрихим", говорил он. "Император, короли к несчастью столько угнетают вас, обращаются с вами как с рабочим скотом. Люди трудятся до изнеможения, а плоды их труда идут на войны и уничтожение". Возгорает от огня собственного неведения, вам остаётся только дым и пепел. Так ильёт бог, легкомысленно отвечал доктор и поправлял бородку. На голове у него красовалась чугульская шляпа, а у пояса висел длинный блестящий меч. Добрый христианин заботится не о земной жизни, а о вечном спасении. Мне кажется, медленно произнёс Мефи, что я ошибся, когда отделил вечное спасение от тебя. И указал на шприц. Правая рука Фауста отскочила от бородки и начертила в воздухе крестное знамение. Голос был смиренным. «Я грешен, я знаю, но хочу проникнуть глубоко в корень загадок». И потому и просила о молодости. Мэффи улыбнулся. «Пока что ты проникаешь глубоко в женские сердца. Это нехорошо. Ты говорил, что брату Маргарите не слишком нравятся подарки и ухаживания, которыми ты добился ее благосклонности». Мудрый избегает опасности, а ты её ищешь. Доктор положил руку на рукоять меча. Я не боюсь. Вот что меня защищает. А наука? Почему ты не отдаёшь силу устранению зла? Фауст пожал плечами. Потом, когда дверь за ним закрылась, Гриф заиграл на клавиатуре своего широкого пояса. Путь в тоннель в левое пространство был мгновенным. Материя, стены, расстояние Таяли перед мощным электромагнитным полем, которым снабдили его на коре для полной безопасности. Это был подарок от группы эфира. В неприступной пещере, в глубине густых лесов, где раздавались только крики орлов и волчий вой, Мэффи устроил себе современное жилище и лабораторию. Тут собирал он сведения от телеавтоматов, невидимые глаза которых носились по городам и селам, светились рядами экранов и жужжали записывающими приборами. С каждым днем он убеждался в обоснованности скептизизма эфира. Но самой основной чертой у Мэффи было упорство. Он не хотел отказываться от своего опыта. Куда его приведет пребывание на этой страшной планете? Средний экран вдруг засветился.